Территория Ордена. База по приемам переселенцев и грузов Россия. 22 год. 21 число 8 месяца. Понедельник. 1845 Вчера Катя меня предупредила, что на выполнение заказа уйдёт весь день. У неё ожидался большой приток мигрантов, а заниматься моими делами она могла лишь тогда, когда оставалась в зале иммиграционного контроля одна – Около 18.00 она позвонила мне на мобильный телефон, сказала, что всё сделала и может уйти с рабочего места. Сегодня новых мигрантов не ожидается, потому что канал схлопнулся, а её может подменить девушка с направления Украина. Я сидел на веранде ресторанчика Черенгита на пляже, где я провёл большую часть дня, валяясь в шезлонги и купаясь в океане. Не то чтобы я не накупался до одурения за последние пару недель, но больше днём на базе делать было нечего. Ответив на звонок, я быстро рассчитался в баре и пошёл в гостиницу. Надо будет поторопиться с выездом, если хочу везде успеть засветло. Меньше всего мне улыбалось искать в темноте съезд заросшей дороги, который должен будет привести меня к нашему лагерю. Когда я подошёл к Рогачу, Катя уже сидела за стойкой бара. Сегодня она была в форме. В песочных брюках и такого же цвета рубашки с короткими рукавами и двумя параллельными полосками на уголках отложного воротника, даже берета в кобуре, как в свое время у Светланы. Здравствуйте, поздоровалась Катя со мной. У меня все готово, но вам лучше бы проверить. Пойдемте со мной наверх, позвал я ее. Мне надо собираться. Она слезла с высокого табурета и пошла следом. Чернокожая девица за баром, заменявшая сейчас рама с любопытством посмотрела на нас. Я отпер дверь в номер. Пропустил Катю вперёд и то разошел. Она открыла висящий на поясе чехол для мобильного, извлекла бумажный свёрток размером с кредитную карточку и толщиной сантиметра полтора. Протянула его мне. Проверять. Я развернул бумагу и быстро перебрал в руках карточки с фотографиями и изображениями пирамиды с глазом. Имена с фамилиями, имена без фамилий, имена настоящие и имена ложные. Номера в разброс. А фотографии я сам делал. Даты приезда от полугода до трех лет назад. Нормально. Восемь моих карт и восемь для Марии Пилар. Ещё там была свернута в конвертик моя бумажка со списком имён и фамилий. Я развернул её. Возле каждого имени Катя от руки дописала точную дату и страну прибытия. Тоже полезно. Всё в порядке. Вот ваша флешка с фотографиями. Катя протянула мне пластиковую штуковину. Всё в порядке. «Все великолепно!» — обрадованно кивнул я. «Вы умница, Катя!» «Скажите, а кто она, если не секрет?» Катя кивнула на карточке, которую я продолжал держать в руках. «Моя девушка!» — ответил я. «А что?» «Да ничего, в общем, пожала она худенькими плечами. Красивая очень. Я теперь понимаю, почему вы от меня отказались в прошлый раз. Она...» «Как бы сказать...» «Тоже воюет за деньги?» «Да, тоже». Умереть и не встать, заключила она. Куда мне до нее? И стреляет, как вы. Не хуже. Боже, у людей здесь жизнь есть, а я с тоски подыхаю, вздохнула Катя. Если меня отсюда не переведут, плюну на все, покину орден, пока в допуске к секретам не вляпалась, и попробую сама устроиться. Кстати, спасибо за деньги, пригодятся. Не за что, вы их заработали, вполне искренне ответил я, потому что Катя сняла целый набор головных болей. К тому же, насколько я помню, Орден и так прекрасно платит своим людям, и эта сумма не столь уж велика для вас. Она совсем не учтенная, а Орден платит нам исключительно через свой банк, поэтому здесь, на базах, каждый цент расходов под контролем, причем даже не знаю зачем, просто по привычке, как мне кажется». Она помолчала, затем снова заговорила. «Если вам потребуется сделать подобное еще раз, поторопитесь». Возможно, если госпожа Беляева сдержит слово, меня отсюда переведут, и возможность исчезнет. Хорошо, но думаю, что достаточно, честно ответил я. Не стоит злоупотреблять и не стоит афишировать. Вы этим воспользовались, Светлана, теперь еще и мы вдвоем. Не стоит распространять явление еще шире. Мы уже выбились за рамки правила, что знают двое, знает и свинья. Я понимаю, кивнула она. Ну и прекрасно. Спасибо за помощь, теперь мне нужно собираться. Не за что, до свидания. Выставив таким образом Катю, я быстро переоделся в походно-боевой наряд, сбежал вниз по лестнице, рассчитался за номер с заинтересованно поглядывающей на меня негритянкой, пошел на стоянку. И уже через пять минут распаковывал сумку с оружием и снаряжением за блокпостом, а затем мой фольксваген попылил по колее высоких трав саванны. Территория Ордена. Временный тренировочный лагерь. 22 год. С 21 по 27 число 8 месяца. С понедельника по воскресенье. В лагерь я приехал вполне даже засветло, легко обнаружив съезд с Кали и своевременно опознавшись по короткой связи. Ни Смит, ни Браун, никтолибо либо другой никаких вопросов мне не задавали. Ну и правильно. Зачем зря на грубость нарываться? Лишь Бонита вопросительно посмотрела на меня, и я еле заметно кивнул ей, мол, все в порядке. Как выяснилось, весь день группа занималась высадкой на судно, а сейчас до темноты по планам у них был ужин и разработка тактических схем эвакуации с судна. С наступлением же ночи вновь должны были приступить к поиску и захвату орки, на которой были даже сделаны из листов фанеры частично контуры некоторых кормовых надстроек звезды Рияда. Опять сидели над планами и чертежами арабского судна, определяли места и очередность закладки зарядов с МТЭКСа, которыми должны были быть выведены из строя системы связи, радары, сигнальные системы и двигательная установка, если захваченное судно придется оставить. Экипажи при таких условиях высаживался на спасательные плоты, те, кто оставался в живых после штурма. В идеале судно захватывалось, затем продавалось пиратам или наркоторговцам на самих Диких островах. Там же оказывался и груз судна. Все следы, как самих захватчиков, так и пропавшего груза, должны были вести туда, по замыслу Ротмана. По идее, и экипажи чаще всего продавались вместе с захваченными судами. Но на это ни у нас, ни орденцев духу не хватило. Все же мы не работорговцы. По плану ордена, свидетели даже не помешали бы комбинации, подтвердили бы факт пиратского нападения. Впрочем, наш замысел был немного другим, но Родмана мы, естественно, в подробности не посвящали. Ночью мы уже лихо обнаруживали судно как по маяку, так и по наводке с помощью радио. Безошибочно подгоняли к нему лодку, четко и бесшумно устанавливали лестницы, захватывали палубу. В связи с тем, что занятия у нас шли в основном ночные, сон сдвинулся на утро, когда уже начинало расцветать. Именно в это время... Мы с Бонитой наконец остались в нашей палатке наедине, и я тихо показал ей наши запасные оболочки. Говорили мы почти беззвучным шепотом, накрывшись спальным мешком с головой и мучаясь от духоты, хотя и проверили свою палатку на наличие подслужки. «Зачем?» – спросила она, перебирая в тонких пальцах свои новые личности. «На всякий случай». «Кто еще знает?» – снова спросила она. «Тот, кто сделал. Но она будет молчать, потому что это абсолютно нелегально». «Насколько надежные? «Судя по всему, на девяносто девять процентов», — ответил я. «Эти люди числятся приехавшими и живущими здесь». «Руководство знает?» «Никто не знает и знать не должен», — ответил я решительно. «Никогда». «Ты им не доверяешь?» — в голосе послышалось удивление. «Я доверяю Барабанову», — ответил я. «Доверяю как себе. Доверяю его командиру, но уже меньше, потому что знаю его меньше». И я совсем не знаю людей, которые командуют ими. Например, тот факт, что покойный Демитов был профессиональным уголовником, да еще и вором в законе, меня совершенно не вдохновляет, что бы о нем здесь ни не говорили. И вообще, я не доверяю до конца ни одному представителю, ни одной власти в мире. Иногда враждующие политики договариваются, иногда меняя свои взгляды на то, что хорошо и что плохо. Не хочется оказаться в глупой ситуации. «Не знаю, может быть, ты и прав», — неуверенно сказала она. На этом мы в разговоре и остановились, после чего почти мгновенно уснули. На следующий день занятия продолжились. Мы с Бонитой в Зодиаке с Брауном на штурвале вновь носились между плавающими мишенями, расстреливая их из винтовок. Остальные занимались под руководством Раулита, доводя до автоматизма работу со взрывчаткой. Ночью же мы перешли к самой сложной версии захвата судна. Смит и Браун находились на борту Орке в роли часовых, старающихся обнаружить нас и осветить прожекторами. Со своей же стороны мы должны были скрытно подходить к судну, обнаруживать этих самых часовых, условно уничтожать их и производить высадку. Борьба шла с переменным успехом, но все же к нашей чести можно было сказать, что в половине случаев мы добивались успеха. В реальной обстановке результат должен был быть намного выше, потому что Смит и Браун знали, кого они ждут, откуда, и старались максимально усложнить нам задачу. Часовые же на борту одиноко идущего в море судна на третью ночь после начала рейса не должны были быть столь же изобретательно-бдительны. Следующий день ушел на тактическую подготовку, создание новых тактических схем на случай возникновения самых невероятных непредвиденных обстоятельств, а ночью мы вновь гонялись за оркой. Заметно снизились успехи Смита с Брауном в обнаружении преследующего зодиака. Мы в основном успевали подобраться на дистанцию гарантированного поражения часовых из оружия, прежде чем они нас обнаруживали. Итак, мы занимались до субботы. В субботу же я объявил день отдыха, не покидая лагеря, а ночью мы должны были провести итоговые занятия по всем основным тактическим схемам. Экипаж Орки снабдил нас рыбой, которую мы запекли в костре и которая сопровождала ленивый день купе с ящиком пива, доставленным с базы. В основном все загорали, купались или просто валялись на песке. Ночью же мы решили блеснуть всем, чему научились за эти три недели. И, надо сказать, не волосились. Сделали шесть попыток захвата орки и лишь в одном случае были обнаружены часовыми своевременно. В реальной обстановке – Это уже соответствовало стопроцентной скрытность. Три попытки мы провели по стандартной схеме захвата. А еще три – с проникновением в судно сквозь борт с помощью подрыва. Не было ни одного прокола. Каждый был способен выполнять свою роль с закрытыми глазами. Потом для всех были ночные стрельбы с лодок. Результат был очень хорошим, а у отделения огневого поражения, то есть у нас с Марией Пилар, почти абсолютным. Дмитрий теперь занял вместо своей менторской позицию отделения тяжелого оружия – огневой поддержки, если по нашей терминологии. Он был вооружен ПКМН с установленным на нем инфракрасным лазером и коллиматорным прицелом. В общем, куда как серьезно. В любом случае, как бы дело ни пошло, мы были способны с расстояния в сотню метров сместить с палубы судна все живое. Другое дело, что в случае досрочного обнаружения – Автоматические пушки и крупнокалиберные пулемёты звезды Рияда могли провести такой же фокус с нами, с гораздо большей дистанции. Впрочем, если мы всё же успевали в мёртвую зону бортового оружия, то ситуация становилась скорее спорной. Мы не дали бы экипажу головы поднять над бортом, а они не дали бы нам подняться на борт. А для этого у нас тоже была тактическая схема с проникновением на вторую палубу взрывом непосредственно с лодки без лестниц. В воскресенье мы двигались по лабиринтам на жердочках, обозначающим лентами планировки всех палов звезды Рияда. И здесь явных недостатков выявить тоже не удалось. Прошли лабиринты по нескольким тактическим схемам, каждый раз укладываясь в отведенное время и каждый раз четко реагируя на случайным образом вводимые изменения обстановки. Смиту была поручена почетная роль особо вредного посредника при учениях. Тоже справились». после чего я объявил общий сбор группы на обед. И там констатировал, что тренироваться дальше – это лишь ухудшать подготовку. Возможно, для настоящих условий пик формы достигнут. Все. Поэтому всем было предложено ехать по домам, прихватив с собой полученное оружие и остатки казенных боеприпасов, которых, кстати, немного осталось – гидрокостюмов, оборудования и дома ждать сигнала к началу операции. А сигнал сбора по расчету Смита – должен был последовать приблизительно через два-три дня, не позже. Отойдя в сторону, мы договорились со Смитом о способах связи и прочем. Я пообещал довести это до группы самостоятельно. Уже загрузившись в машины и тронувшись с места, я спросил у Дмитрия, насколько мы, по его мнению, готовы. Он подумал, затем сказал, «Как морские диверсанты никуда не годимся, а вот для конкретной задачи по захвату конкретного судна Готовность практически абсолютна. Если не случится чего-либо невероятного, то мы эту звезду риата берем в десяти случаях из десяти попыток. Как бы там ни развивалась ситуация. Главное, с остальным потом не облажаться. Ну и хорошо. Не зря столько времени на этом пляже проторчали, удовлетворенно заключил я. Как машина, кстати. Да вроде бы нормально, но я даже проехаться не успел толком, ответил он. В субботу обмывали, а в воскресенье Мария Пилар нас сама сюда увезла. Думаю, теперь пару дней покататься у тебя будет. Или, если хочешь, можно заказать перегон ее в Валомо вместе с остальными. Трудно сказать, как у нас потом получится с возвращением в Порт-Офранк. Думаю, что проблем не будет, хмыкнул Дмитрий. К Саркису на стоянку поставим, а там никому дела нет. Может, продаются, а может и постояльцев. «Правильно», — сказала сидящая справа от меня Бонита. «А понадобится? Саркис перегонку организует, это несложно. В любом случае, в Аламо мой пикап стоит, будет на чем ездить». «А если что, пойдет у нас не так? На магазине потом не отразится?» — спросил Дмитрий. «Точнее, на Саркисе с Биллом. «Не думаю», — ответил я. «По договору он у Саркиса в ответственном управлении, а он здесь ни при чем, что касается всех наших дел». «Хотя...» Не знаю, если все пойдет, как рассчитываем, ничто ни на чем не отразится, все остается по-прежнему. А если все пойдет не так, тогда сложно и представить, чем все может закончиться. Надеюсь, пронесет. В общем, нам надо бы дела в порядок привести за пару дней, подвел итог всей моей речи Дмитрий. Как думаете? Даже Рамирес и вроде бы клуб свой Рикардо Мартину передали на всякий случай. В разговор вмешалась Бонита. «Коразон, я думаю, ты должен снять деньги со своего счёта в этом банке. Пусть будут наличные. Ты перевёл счёт магазина на Саркис? «Да», кивнул я. «Пусть так и будет», кивнула она. «А мы свои собственные должны снять. Мы не обязаны доверять ордену. Мы не работали на него раньше. Это не будет выглядеть странно. Первый контакт, первая попытка совместной деятельности». «Ты права», согласился с ней. «Дима, у тебя в этом банке деньги есть?» «Нет», — засмеялся он. «22 кю на счету, а так все в наличных. Да не так уж много осталось после покупки машины. Проблемка, проблема в Монике у меня». «В ком?» — в один голос переспросили мы с Марией Бонитой. «Подружка моя», — пояснил он. «Ну, итальянка, которая со мной живет, Моника. Она вроде как ценная, любимая и терять не хочется». «Дима, дорогой, мы тебе в этом случае советовать ничего не будем», — категорически заявила Бонита. «Не, Дим, нифига не будем, сразу же примазался я, тут сам разбирайся. Ни слова совета. Ладно, дальше видно будет, оплачу квартиру месяца на три, а если что-то у нас не так пойдет, то потом тихонько вернусь за ней, если желание еще будет». Дима, бросая девушку, собрался таким подлым способом, строго попросил абонита. «Хорошо, хорошо, вернусь в любом случае, как скажете, синерита командующий, даже без желания?» поднял он руки. То-то же.